уже ночью лежа в кровати я перебирала события сегодняшнего дня и удивилась несмотря на то что сразу еще сомневалась в своем умственном расстройстве сейчас четко осознала в гробнице происходят странные дела гибнут люди а некоторые как я получают своеобразные дары или проклятия. ведь будь у меня не такая крепкая нервная система я бы с ума сошла и сейчас меня бы уже лечили в дурке хотя... Мумия сказала, мой дар был запечатан. Кем? Когда? Думаю, стоит поговорить с бабулей. Уж она-то должна знать. Только вот что-то мне подсказывало. Вряд ли бабушка захочет рассказывать. Но, с другой стороны, призраки ведь не все такие добродушные, как незнакомец пляжа. Я читала, что есть и злобные, и мстительные. Как быть с ними? И может ли призрак причинить вред человеку? Об этом мне вряд ли кто расскажет, придется до всего самой доходить. Еще бы какую литературу отыскать на эту тему. И нет, фэнтези, коим зачитывалась подруга, определенно не подойдет. Я вскочила с кровати, открыла ноутбук и начала искать информацию. Только ничего стоящего не нашла, кроме того, о чем и так знала. Призраками становятся неупокоенные души, которых что-то держит на земле. Кого-то месть, некоторых незавершенное дело, как моего знакомого незнакомца с пляжа. Он волновался о матери, и как только я донесу до нее информацию о парне, уверена, он сразу же отправится по назначению. Но как мне теперь жить дальше? У меня учеба еще два года, в перспективе работа, а тут призраки. Уверена, каждый из них, как и тот с пляжа. Пожелают получить помощь. Какого рода другой вопрос? Если просто передать весточку, то это полбеды, хотя я в упор не представляю, как мне вообще общаться с родственниками погибших, чтобы не угодить в дурку. Мало кто поверит, если я приду и скажу. Вам привет от сына или дочки с того света. Точно вызовут неотложку. А других вариантов у меня нет. Еще и информации очень мало. Только общеизвестная. Но это я и сама предполагала. Голова заболела, виски начала ломить, глаза слепаться... Выключив ноутбук, отправилась спать. Завтра решу, как провести отпуск, ведь, по идее, он у меня только начался, и надо провести его достойно как за себя, так и за подругу. Призрак везде сопровождал меня. В какой-то момент мне даже понравилось с ним общаться. Правда, на четвертый день я проснулась от неприятного чувства, словно кто-то пытался в моей голове дырку просверлить. Резко открыв глаза, едва не заорала. На меня смотрело самое настоящее чудовище – Синюшная, оскаленная, с черными глазами, на теле белый саван весь в лохмотьях. Темные волосы, как пакля, торчали в разные стороны. И я бы точно заорала от ужаса, но дыхание перехватило. Вместо крика вырвался сип. «Проводник, ты должна мне помочь». Прозвучало глухо. И, как мне показалось, голос раздавался в голове, потому что губы призрачной девушки не двигались. Несколько минут мне понадобилось, чтобы выровнять дыхание и справиться со страхом. А когда сердце перестало так заполошно стучать, я смогла уточнить. «И чем я могу тебе помочь?» «Сообщить твоим родным?» «У меня нет родных. Есть близкие друзья, их всего двое». Из-за острого желания помочь им я оказалась на дне моря. Глупо попалась, но зато успела прихватить и спрятать то, что поможет моим друзьям. «Если ты попалась, то как могла что-то прихватить?» «Наверняка те же вещи уже успели забрать». Предположила и получила ожесточенное рычание. «Нет. Я спрятала и охраняю. А ты найдешь и доставишь. Я прослежу, чтобы не забрала себе. Вещь весьма ценная. Сейчас пойдем ее забирать». «Эй, я вообще-то еще не завтракала. Пока не выпью кофе, никуда не пойду». Заортачилась, начиная злиться из-за приказов мертвой нахалки. Такое чувство, что я у нее в рабстве. Настолько нагло, она мной пыталась понукать. Она пыталась спорить и угрожать, но я проявила непреклонность. И пока не позавтракала, с места не сдвинулась. Зато потом пришлось тащиться в соседний город, где и находился схрон погибшей. По пути она рассказала, что ее убили, обнаружив пропажу. Но сперва пытали, пытаясь понять, куда она спрятала украденное. Девушка не призналась. Так и погибла, ни слова не сказав своим учителям. Почему она так поступила, ответа и сама не знала. Зато сейчас поняла. Она ждала именно меня, чтобы ее смерть не оказалась напрасной. Наш путь лежал в забытую богами деревеньку. Покосившиеся лачуги, много песка, колодцы с прохудившейся крышей. На меня никто не обращал внимания. Да тут и народа-то было три калеки. Мы дошли до последнего дома, в нем явно давно никто не жил, потому что стены обвалились, крыша просела, ступеньки скрыты под слоем песка. «Заходи внутрь», — скомандовала призрак. Я вздохнула и с опаской уточнила. «А крыша на голову не рухнет, тут же все держится на честном слове. Не переживая, я подстрахую». Пообещала, но не стала вдаваться в подробности. Пришлось поверить ей на слово, хотя кто бы знал, как мне хотелось развернуться и отправиться обратно. Но я вошла. Внутри ничего не было, только песок и какие-то обломки, скорее всего, от стульев. Ошметки тряпок, порванные листы. Идти пришлось осторожно, чтобы ничего не зацепить. Приблизившись к углу, возле которого уже находилась девушка, присела на корточки. Копай тут. не глубоко, Просто разгреби песок. Скомандовала, заставив меня скривиться. Пришлось делать, что сказано. Мне повезло. Нечто, завернутое в трепицу действительно оказалось почти на поверхности. И как его раньше не нашли? Я была удивлена. Развернув, ахнула. Книга и перстень. И все бы ничего, но на обложке книги оказались золотые вставки, замочек тоже из чистого золота. А перстень настолько искусной работы, что я засмотрелась. «Тринадцатый век». С гордостью поветала призрачная девушка, заставив меня покачать головой. Откуда она умыкнула подобное сокровище, я даже уточнять не стала. Меньше знаешь, крепче спишь. В моем случае это весьма актуально. Но зато теперь мне стало страшно. Вдруг те, кто убил эту нахалку, доберутся и до меня. Надеюсь, за этим местом никто не наблюдает, иначе я сомневаюсь, что попаду домой. Мне повезло. До отеля добралась без проблем. А там спрятала находку на самое дно сумки и на время забыла об этом. Сама призрачная сущность больше меня не беспокоила. Но предупредила, что лично проконтролирует передачу ее друзьям. За день до отъезда я все же снова попыталась сходить к фараону, чтобы задать ему некоторые вопросы и увидеться с Ксюшей. О ней я беспокоилась сильнее всего. Но мне не повезло. Сколько ни плутала по коридорам, так и не нашла того места. Более того, словно некая сила, то и дело возвращала меня к выходу, не позволяя заблудиться. Я была безумно расстроена, но поделать ничего не смогла. Пришлось улетать, мучаясь неизвестностью.